Толстые и тонкие. Мы предназначены своим телам, как моллюски своим раковинам. Платон. Столь же явной внешней характеристикой человека, как и рост, является телосложение. По этому признаку можно условно выделить три основных типа людей. К первому относятся люди сухощавые, узкоплечие, с не очень сильными мышцами и довольно длинными конечностями. Ко второму типу относятся люди рыхлого сложения – с избытком жировой ткани, склонной к полноте. К третьему – крепкие и широкоплечие люди с развитой мускулатурой, которым словно сама природа уготовила карьеру атлета. В обыденной жизни на глазок отнести человека к тому или иному типу не так-то просто. Склонность к полноте может быть преодолена за счет рационального питания. И наоборот, человек от природы сухощавый вследствие нездорового образа жизни может располнять. Слабые мышцы могут быть накачаны самоотверженными упражнениями, а прирожденный атлет, забросив тренировки, покрывается жиром и тому подобное. Тем не менее, основные конституциональные особенности, которые определяются над факторами и формируются еще в период внутриутробного развития ребенка, на протяжении всей жизни остаются практически неизменными. Поэтому даже на глаз можно приблизительно определить тип сложения конкретного человека – делая поправки на возможные изменения вследствие определенного образа жизни, недоедания или переедания, физической активности или пассивности и тому подобное. В житейской психологии накопилось немало наблюдений относительно взаимосвязи комплекции и характера. Считается, что худые более легко возбудимы и тоньше чувствуют, полные добры и неторопливы. Мускулистые более сильны в практических делах, чем в размышлениях. Но все это житейские наблюдения, далекие от подлинной научности. А существуют ли достоверные научные данные относительно взаимосвязи сложения и характера? Или так же, как в случае с ростом, никаких определенных параллелей проводить нельзя? Оказывается, определенная взаимосвязь существует, и установлена она на основе строгих научных расчетов. Данные соответствующих научных исследований – могут быть непосредственно использованы для корректировки и уточнения межличностного восприятия. В первой четверти нашего века немецкий психиатр Эрнст Крейчмер, опираясь на житейский опыт многих поколений и на свои клинические наблюдения, предложил оригинальную классификацию людей. В ее основу были положены два признака, наиболее явно бросающиеся в глаза при общении людей друг с другом – телосложение и эмоциональность. В 1921 году Крейчмер опубликовал книгу под знаменитым названием «Строение тела и характер». В ней он писал «Мы различаем людей друг от друга, во-первых, по их телесному строению, по их величине, росту, очертаниям лица, а затем по их характерным особенностям, по их темпераменту, по их способу реагировать, чувствовать и действовать». Крейчмер предпринял систематическое исследование строения человеческого тела, произвел множество антропометрических измерений, Собранные данные позволили ему выделить основные типы телосложения, в целом согласующиеся с теми, которые описаны выше на основе житейских наблюдений. К остыникам корычумер отнес людей довольно высокого роста, хрупкого телосложения, узкоплечьях, с плоской грудной клеткой. Как правило, у них вытянутое лицо, длинный тонкий нос. Пикников отличает некоторая полнота, вследствие сильно развитой жировой ткани, при малом или среднем росте, Большой живот, круглая голова на короткой шее. Атлетиков – не обязательно атлетов в буквальном смысле. Люди крепкого телосложения, высокого или среднего роста. У них хорошо развита мускулатура, плечевой пояс широкий, бедра узкие. Ценность этой довольно очевидной типологии была бы невелика, если бы не одно важное обстоятельство. Кречмер обратил внимание, что среди его пациентов, подверженных определенному психическому заболеванию – преобладают люди со схожими внешними чертами. Развивая это наблюдение, ученый подметил, что и в характере совершенно здоровых людей имеются в зародыши признаки, подобные тем, которые в яркой форме выражены у психически больных. Психическая патология проявляется главным образом в двух совершенно непохожих заболеваниях – шизофрении и циклотемии. Шизофрения характеризуется своеобразным мышлением больных, замкнутостью утраты эмоциональных контактов с внешним миром. Больные шизофрении словно живут в своем собственном мире, и все происходящее вокруг видят в ином ракурсе, чем здоровые люди. Циклотемия, маниакально-депрессивный психоз, характеризуется резкими перепадами эмоциональных состояний, когда период приподнятого настроения и высокой активности резко сменяется глубокой угнетенностью, депрессией. В своих пациентах, их родственниках и просто здоровых людях Кречмер увидел постепенный переход от ярко выраженной циклотемии через несколько промежуточных вариантов и среднюю норму к ярко выраженной шизофрении. Так были описаны типы здоровых людей – шизотимики и шизоиды, циклотимики и циклоиды. Важно подчеркнуть, что при всей неблагозвучности этих названий речь идет о людях здоровых, нормальных, которые вряд ли когда-либо заболеют психической болезнью. Но если все-таки такое случится, то это будет определенная болезнь, а не иная. Так, Ни шизотимик, ни шизоид могут не иметь никакого отношения к шизофрении и в действительности чаще всего не имеют. Шизотимик по Крэчмеру – это здоровый человек с некоторым шизофреническим налетом. Шизоид – тоже здоровый человек, который, однако, как бы балансирует между здоровьем и болезнью. В обычных условиях он способен нормально жить и работать и даже достигать немалых творческих высот. Но в сложных неблагоприятных ситуациях до какого человека могут возникать шизофренические реакции. Аналогично по другую сторону от некой неосязаемой средней нормы стоят циклотимик и циклоид. Но при здесь телосложение? Оказалось, что шизотимики и шизоиды чаще имеют астеническую конституцию. Это худые люди с удлиненными конечностями и телом. Длинные шеи, небольшой головой, нередко вытянутым, четко очерченным носом контрастирующим с небольшой нижней челюстью. Кожа у них чаще бледная, волосы густые и жесткие. В психологическом плане им свойствовала некоторая замкнутость, склонность к абстрактному мышлению. Они могут долгое время увлеченно заниматься каким-то делом, упорно настаивать на своем в дискуссии и вдруг неожиданно забросить свое увлечение, уступить в споре. По отношению к одним явлениям они могут быть обостренно чувствительны, тогда как другие оставляют их совершенно безучастными. Со стороны такое поведение бывает трудно понять, их реакции почти непредсказуемы, контрастны и порывисты, причем нередко не соответствует вызвавшей их причине. Среди шизотимиков и шизоидов можно встретить людей, любящих природу и ценящих искусство, с тонким вкусом и тактом, особенно уязвимых по отношению к трениям и конфликтам повседневности. Блестящий пример шизоида, как внешность, так и натурой, видится в образе бессмертного Идальго Дон Кихота. Но среди шизотимиков и шизоидов встречаются и холодные, отрешенные натуры, эгоистично сосредоточенные на личных интересах. В достижении своих целей они способны на завидное упорство. Их отстраненность от мира нередко проявляется в остроумной иронии и сарказме. По мнению Кречмера, ученые-шизотимики консервативны, склонны к точным наукам философии, хотя их философствование порой оборачивается схоластикой. Важно отметить, что описанные свойства могут принадлежать очень разным людям, одни из которых способны вызывать симпатию, другие – неприязнь. Так, в описанной Александром Дюма «Четверки мушкетеров» к ярким шизоидам можно отнести симпатичного Атоса. Но к этому же типу относится и малоприятная фигура герцога Ришелье. И в реальной жизни сплошь и рядом можно найти подобные противоречивые примеры. Циклотемики и циклоиды чаще бывают пикниками, Это полные, ширококосные люди с округленными формами. Часто у пикников мягкие волосы. Они склонны к преждевременному облысению. Несмотря на полноту, они отличаются бодростью и подвижностью, богатой мимикой и жестикуляцией. Настроение этих людей по большей части жизнерадостное. Они всецело отдаются окружающему миру и текущему моменту. Легко и открыто идут на контакт. Это, как правило, чувственные искатели удовольствия и добродушные юмористы. Из упоминавшейся четверки мушкетеров к этому типу относится милейший Портос. Менее четкий промежуточный тип в классификации Кречмера – так называемый вискозный тип телосложения, которого соответствует атлетическому. Люди этого типа, как правило, спокойные, мало впечатлительные, их отличают сдержанная мимика и жестикуляция. Они трудно приспосабливаются к новым обстоятельствам, перемене обстановки в силу невысокой гибкости мышления менее других предрасположенных к психическим заболеваниям, такие люди иногда обнаруживают некоторую склонность к эпилепсии. Теория Кречмера, очень популярная в Европе в первой половине нашего века, впоследствии подверглась небезосновательной критике. Особые возражения встретила исходная позиция Кречмера, взявшего за основу своей типологии склонность к психическим расстройствам. Однако, даже не вдаваясь в научную дискуссию, нельзя не признать, что многие параллели – прослежены немецким психиатром довольно точно. К тому же они соответствуют повседневным наблюдениям. Интересно, что другая попытка построить подобную типологию на совершенно иных основаниях привела к очень похожему результату. Американский исследователь Уильям Шелдон обследовал фотографии нескольких тысяч студентов, снятых обнаженными в разных ракурсах. В результате кропотливого анализа фотографий Шелдону удалось выбрать крайние варианты телосложения максимально не похожие друг на друга. Таких вариантов оказалось всего три. Первый характеризовался общей сферической формой, мягкостью, наличием большого живота, крупной головой, вялыми руками и ногами, неразвитыми костями и мышцами. Для второго были характерны широкие плечи и грудная клетка, мускулистые руки и ноги, минимальное количество подкожного жира, довольно массивная голова. Третий цепь олицетворял худой человек с вычинутым лицом и высоким лбом тонкими длинными руками и ногами, узкой грудной клеткой, хорошо развитой нервной системой. На основании этих типов Шелдон выделил три первичных компонента телосложения, которые получили обозначение соответственно – эндоморфный, мезоморфный, эктоморфный. Эти термины произошли от названий зародышевых листков. Согласно существовавшей в то время в биологии точки зрения, из эндодермы – внутреннего зародышевого листка – развиваются внутренние органы – Из мезодермы – среднего зародышевого листка – развиваются кости, мышцы, сердца, кровеносные сосуды. Из эктодермы – внешнего зародышевого листка – волосы, ногти, рецепторный аппарат, нервная система и мозг. Поражает удивительное сходство выделенных Шелдоном типов с пикником, атлетиком и остыником. Из схемы Кречмера. А есть ли какие-то параллели в психологических портретах? Да, самые явные. Эндоморф очень похож своими характерологическими свойствами на циклотимика. Эктоморф – на шизотимика. Мезоморф – на атлетика вискозного типа. Теория Шелдона тоже не изобежала научной критики. Однако идеи Кричмера и Шелдона по сей день преподаются в вузах будущим медикам и психологам, которым необходимы навыки экспресс-оценки качеств человека по его внешности. Отчего же и нам не воспользоваться этими идеями в своих повседневных наблюдениях?